Я хочу сказать, некоторых из сторожей не стали сурово наказывать за впустительство и небрежение своими обязанностями, если они разрешали выйти из замок людям, веренным их попечению. неважно, больными или здоровыми. Но когда сторожа увидели, что к ним направляют специальных чиновников, чтобы проверить их и либо заставить исполнять свои обязанности, либо сурово наказать за нерадивость, они стали строже, и людей начали караулить всерьез, что вызвало столь злобое возмущение что невозможно описать. Но, надо сказать, сделать это было совершенно необходимо, раз уж никакие другие меры не были своевременно приняты. Если бы все это не было сделано, я говорю о строгом содержании больных под замком, Лондон превратился бы в самое чудовищное место на земном шаре. И судя по тому, что мне известно, в нем умирало бы на улице не меньше людей, чем в самих домах. Потому что, когда болезнь достигала наивысшей точки, Человек подал беспамятство и бредовое состояние, и тогда его невозможно было удержать в постели, иначе как силой. Ноги, кто не был привязан к кроватям, выбрасывались из закон, когда видели, что через дверь выйти невозможно. В те бедственные времена, ввиду почти полного отсутствия общения между людьми, невозможно было кому-либо одному разузнать обо всех удивительных происшествиях, происходивших в разных семьях. Особенно же никто не знает до сегодня, дня, сколько людей в состоянии бреда утопилось в Темзе и в речушке, вытекающей из болота около Хэнки, который обычно называют War River или Хэнки Ривер или Хэнки-ривер. Еженедельных сводках таких людей было указано немного. Неясно было и то, утонули ли они случайно или утопились умышленно. Но могу сказать, что только лично мне было известно больше утопившихся в тот год, чем было указано во всех сводках вместе взятых ведь многие тела так и не были найдены, хотя дополнительно известно было, что люди погибли. Тоже можно сказать и о других способах самоубийства. Один человек с White Cross Street, или с ее окрестности сжег себя живьем прямо в постели. Одни утверждали, что он сделал это нарочно, другие, что благодаря коварству сиделки, но все сходились на том, что он был болен чумой. Не раз в то время я думал о том, что лишь по великой милости проведения не было в тот год в сети пожаров, по крайней мере, больших пожаров. Это могло бы быть страшным несчастьем. Ведь людям пришлось тогда либо не тушить их вовсе, либо собираться кучками, а то и целыми толпами, несмотря на опасность заразы, и не думать, в какие дома они входят, какие пожитки перетаскивают, с какими людьми общаются. Но получилось так, что не считая пожаров с гейтском приходе и еще двух небольших пожаров, тут же потушенных, продолжение всего года такого рода неприятностей больше не было. Рассказывали о в одном доме на суан элли между Госсуэлл-стрит, той ее части, что ближе к Олсгейт, и Сент-Джордж-стрит. Его обитатели заразились чумой и постепенно вымерли все до одного. Последняя женщина, ее нашли мертвой прямо на полу, похоже, лежала так, чтобы умереть перед камином. Огонь вырвался наружу и прожег дощатый пол и стропила под ним. Все вплоть до тела. Однако не тронул покойницы, правда на ней почти ничего не было, и сам собой затих, не повредив всего дома, хотя это был веткий деревянный домишка. Насколько правдива эта история, я не могу сказать. Но город, на следующий год жестоко пострадавший от пожара, в этом году не испытал на себе этого бедствия. Однако, учитывая бредовое состояние больных во время агонии, о чем я уже говорил, И то, что в своем безумии они, находясь без присмотра, совершали самые отчаянные поступки, было очень странно, что никаких, что никаких несчастий такого рода не произошло. Меня не раз спрашивали, но я до сих пор не знаю ответа на этот вопрос, как получилось, что столько больных ходило по улице, в то время как зараженные дома так тщательно выискивались, запирались и охранялись. Признаюсь, не знаю, что на это сказать, кроме следующего». В таком огромном и многолюдном городе невозможно было сразу найти все зараженные дома или сразу запереть все такие дома. Так что многие свободно разгуливали по улицам, где хотели, прежде чем становилось известно, что они из такого-то или такого-то зараженного дома. Правда, как немногие доктора говорили лорд-мэру, зараза так свирепствовала в определенные периоды. Люди заболевали так часто и умирали так быстро, что невозможно, да и бессмысленно было ходить и расспрашивать, кто болен, кто здоров. Или запирать их так тщательно, как это следовало бы делать. Ведь иногда почти все дома на улице были заражены, а то и все жители в этих домах. И что еще хуже, ко времени, когда становилось известно, что дом заражен, оказывалось, что большинство находившихся в нем больных уже давно перемерло, а остальные сбежали, боясь, что их запрут. Так что бессмысленно было числить такой дом зараженным и запирать его. Зараза произвела свое опустошение и ушла из дома еще до того, как стало известно, что в доме есть больные. Уже это должно убедить любого разумного человека, что раз предотвратить распространение заразы было выше возможностей магистрата, да и выше любых человеческих возможностей и ухищрений, то и практика забирания домов совершенно не помогла этой цели. Действительно, польза для общества была от нее незначительной по сравнению с тем горестным грузом, которого она оборачивалась для запертых так вот семей. И пока я, в соответствии с занимаемой должностью, был причастен к ведению этих строгостей, я не раз имел случай убедиться, что они не отмечали своей цели. Например, меня как наблюдателя или визитера попросили разузнать поподробнее о положении нескольких зараженных семей, но не успевали бы дойти до домов, где явно поселилась чума, как кто-нибудь из семей сбегал. Магистрат возмущался, упрекал наблюдателей в нерадивости при расспросах и проверках. Но дома стояли зараженными задолго до того, как это становилось известно. Не понадобилось и многого времени, ведь я выполнял это опасное поручение лишь с половины положенного двухмесячного срока, чтобы понять, что у нас нет другого способа разузнать о положении семьи, кроме как расспрашивать у дверей самих обитателей дома и их соседей. Что же касается того, чтобы войти в дом и обыскать его, то подобные меры городские власти никогда не решались бы подвергнуть население. Да никакой горожанин не согласился бы участвовать в таком предприятии, ведь это бы значило подвергнуть себя неминуемому заражению и смерти, да еще и погубить свою семью. А кроме того, ни один честный уважающий себя гражданин не остался бы в Лондоне, если бы знал, что может подвергнуться такому унижению. Так что точность наших сообщений зависела от ответов соседей и самих членов щелей, и было очевидно, что от неверных сведений не избавишься. Правда, хозяин дома был обязан в течение двух часов давать сведения наблюдателю, что если кто-нибудь из его домочадцев заболевал, точнее обнаруживал признаки заразной болезни. Но находилось столько предлогов избежать этого и оправдать допущенную небрежность, что редко кто давал сведения до того, как дом не покидали те, кто хотел это сделать, будь то здоровые или больные, и до тех пор, пока это продолжалось... Было совершенно очевидно, что запирание домов не является достаточной мерой, способной предотвратить распространение заразы. Ведь, как я уже где-то упоминал, многие уходили уже зараженными, хотя могли и не подозревать об этом. Некоторые из них ходили по улицам, пока не падали заживо. Не то чтобы болезнь внезапно поражала их, как удар пули. Зараза уже давно гнездилась в их крови и постепенно овладевала всеми жизненными органами, пока наконец не добиралась до сердца. Тогда больной умирал внезапно, падая, как при обморке или апоплексическом ударе. Поначалу, как неизвестно, даже некоторые из наших врачей полагали, что люди, умиравшие вот так прямо на улице, заболевали в тот самый момент, когда они падали замертво, будто вот их настигал гром небесный, подобно тем, кто погибал от удара молнии. Однако позднее они изменили свое мнение, так как, обследовав тела погибших такой смертью, Они обнаружили либо проступившие в уроны, либо другие явные признаки болезни, которые гнездилось в них ранее, чем первоначально полагали врачи. Поэтому-то, как я уже говорил, мы, наблюдатели, зачастую не в состоянии были узнать, заражен ли тот или иной дом, пока не было уже слишком поздно запирать его или, как иногда бывало, пока не умирали все оставшиеся в нем обитатели. На Петтиклт Лейн заразу занесли сразу два соседствующих дома несколько человек них заболело. На болезнь так хорошо скрывали, что наблюдатель, он был моим соседом, так ничего и не знал о ней, пока ему не принесли записку, что люди в этих двух домах все перемерли и нужно послать туда телеги, чтобы доставить трупы на кладбище. Дело в том, что главы обеих семейств, объедини по себе, устраивали так, что завидев наблюдателя, одновременно выходили из дома и отвечали друг за друга, то есть лгали. Да еще заставляли кого-нибудь из округи подтверждать, что они здоровы, а те, возможно, и сами пробивали в неведении. И так продолжалось до тех пор, пока смерть не сделала невозможным долей хранить тайну, и не пришлось ночью заказывать погребальные телеги по обеим домам. Так что все, в конце концов, вышло наружу. Но когда наблюдатели приказывали констеблю запереть дома, там уже не было никого, кроме троих умерших, двоих в одном доме и один в другом. И двух сиделок, которые признались, что в дом попала зараза вот уже 9-10 дней назад, что пятерых здесь уже скоронили. Все же остальные члены семей, а семьи были большие, сбежали. Кто уже захворавший, кто здоровый, а кто неизвестно, здоровый или больной. В другом доме, в том же переулке, хозяин, когда кто-либо из домочадцев заразился, не желая, чтобы дом его был заперт, скрывал это сколько мог, а потом решил сам себя запереть». Он намалевал огромный красный крест на дверях, а под ним слова «Да поможет нам Бог!» И таким образом ввел в заблуждение наблюдателя, который решил, что это сделал констебль по распоряжению другого наблюдателя. На каждом участке их было двое, так что хозяин мог свободно входить и выходить из дома. Под ним были были заразные больные, до тех пор, пока не был обнаружен обман. А тогда он бежал со здоровыми членами семейства и слугами, так что их так и не заперли». Все это, как я уже говорил, делало весьма затруднительным, если не вовсе невозможным остановить распространение заразы при помощи запирания домов. И могло тут помочь только одно, если бы люди перестали считать подобное запирание несчастьем, согласились бы добровольно подвергаться ему и стали бы своевременно и чистосердечно сообщать магистрат, что они дезаразны и делать это сразу же, как только сами об этом узнают. Но так как ожидать этого не приходилось и нельзя было рассчитывать, что наблюдатели будут заходить в дома и их обыскивать, то вся польза от запирания домов шла прахом, и лишь немногие из них запирались вовремя, кроме домов тех бедняков, которым не удавалось скрыть болезнь, и тех немногих хозяев, которые выражением ужаса и оцепенением сами себя выдавали. Я освободился от этой опасной службы сразу же, как только смог найти себе за небольшую сумму подходящую замену, А таким образом, вместо того, чтобы служить два месяца, как полагалось, я прослужил не более трех недель и вовремя ушел, учитывая, что к этому времени наступил уже август, и болезнь стала особенно свирепствовать в нашем конце города». Во время выполнения этой работы я свободно выражал свое мнение относительно запирания домов в разговорах с соседями. И мы единодушно сошлись на том, что все эти строгости, сами по себе крайне неприятные, имели еще один главный недостаток. Они не достигали своей цели и приводили лишь к тому, что, как я уже говорил, заразные люди все время ходили по улице, И мы пришли к общему мнению, что во всех отношениях лучше бы было отделять здоровых людей от больных и оставлять с ними лишь тех, в таких обстоятельствах брался за ними ухаживать и соглашался быть запертым вместе с ними. Наше предложение об отделении здоровых от больных относилось только к зараженным домам. И запирать больных не значит покушаться на их свободу. Тот, кто сам не мог передвигаться, если находился в здравом уме, не стал бы возмущаться этим. Конечно, когда больные начнут бредить и впадут в беспамятство, они станут кричать и жаловаться на жестокость обращения. Но что касается удаления из этих домов здоровых людей, мы считаем это весьма разумным и справедливым. Ради их же собственного блага они должны быть отделены от заболевших. А для безопасности остальных людей должны какое-то время пожить в по уединении, дабы убедиться, дабы убедиться, что они здоровы и не заразят остальных. Мы считали, что 20-30 дней для этого вполне достаточно. И, конечно, если бы здоровым людям предоставили дома для такого полукарантина. Они имели бы куда меньше оснований считать себя обиженными, чем теперь, когда их запирали в домах вместе с больными. Здесь, однако, следует заметить, когда похороны стали столь частыми, что перестали звонить колокола, нанимать плахочников, надевать траур по усопшим, как ранее. Да что там, даже делать гробы для покойников. Короче, когда свирепость болезни столь возросла, дома вообще перестали запирать. Похоже, были использованы все средства, и все оказалось бесполезным. Чума распространялась сокрушительной силой. Подобно тому, как год спустя распространялся огонь, сжигая все на своем пути с такой яростью, что люди отчаялись в своих попытках остановить его. Вот и чума дошла до такого буйства, что люди сидели в оцепенении и смотрели друг на друга, подавленные отчаянием. Целые улицы казались вывершими и не только из-за запертых домов, а просто их обитателей не осталось живых. Двери в домах были распахнуты, рамы раскачивал ветер, и некому было протянуть руку и прикрыть их. Короче, люди начали поддаваться страху, что все попытки противиться болезни тщетны, что нет надежды, и всех ждет одно только горе. И именно в этот момент величайшего всего всего отчаяния Богу угодно было остановить уже занесенную руку и умерить ярость болезни, причем настолько явно, что это выглядело не менее устрашающе, чем ее начало, и показывало, что все вершит именно его рука, рука Всевышнего, Хотя и не без участия земных посредников, о чем я еще скажу в надлежащем месте. Но все же я должен рассказать о самом разгаре чумы, об в устошительном буйстве, о людях, оцепеневших, как я уже говорил, в дневом отчаянии. Просто невероятно, до каких крайностей доводила людей чума в самый разгар болезни. И эта часть повествования, думаю, будет не менее впечатляющей, чем остальные. Разве не потрясет человека, находящегося в здравом уме, не производит глубочайшего впечатления на душу его вид мужчины, почти голова, выскочившего из дома, возможно, прямо с постели на улицу, отходящего от Кэрвелл -Эл довольно оживленного пересечения нескольких улочек, переулков и проездов в районе Весняково ряда в Пайтчепле. Повторяю, разве может не потрясти вид этого бедняги, выскочившего прямо на улицу, распевающего и пританцовывающего со всякими шутовскими ужинками?» В то время как за ним вдовонку спешит жена и пятеро-шесть ребятишек. Те умоляют его ради всего святого вернуться домой и просят прохожих помочь им. Но тщетно никто не решается подойти, а тем более прикоснуться к нему. С горечью и сокрушением смотрел я на них из окна. Мне было прекрасно видно, что все это время бедняга просто корчился от боли, так как у него были, а это мне сказали потом, два валона, которые никак не могли нагноиться и прорваться. Доктор, чтобы прорвать их, наложил едкие примочки на эти места, которые жгли ему кожу, как каленым железом. Не знаю, что стало с беднягой, но думаю, что он так и бегал до тех пор, пока не упал замертво. Неудивительно, что и сам внешний вид города стал ужасающим. Обычное движение людей по улицам, столь естественное для нашей части города, сильно уменьшилось. Правда, биржа не была закрыта, но ее почти не посещали. Уличных огней не зажигали несколько дней, когда был сильный ливень, они вообще потухли. Но дело было не только в ливне. Некоторые доктора настаивали на том, что огонь не просто бесполезен, но и опасен для здоровья. Это вызвало бурные протесты и было доведено до сведений лорд-мэра. Другие и не менее известные доктора, наоборот, говорили, что огонь усмиряет бойство болезни. Не могу привести доводы противоборствующих сторон. Помню только, что они очень яростно сражались друг с другом. Одни были за огонь, только жечь нужно дерево, а не уголь. И даже определенные сорта дерева лучше всего ели кедр из-за сильных испарений скипидара. Другие стояли за уголь, а не за дерево, из-за серы и битума. А третьи ни за то, ни за другое. В конце концов, народ дал распоряжение отказаться от огня. Более всего из-за того, что чума так разгулялась, что стало очевидно. Никакие средства ее не берут, а скорее наоборот, заставляют всю тещу еще пуще. Это бездействие магистра проистекало скорее от невозможности применить какие-либо действенные средства, чем от нежелания потрудиться или взять на себя груз ответственности. Потому что надо отдать властям справедливость. Они не жалели ни собственных трудов, ни самих себя. Но ничего не помогало, зараза бушевала, и люди были угнетены и напуганы до последней степени. До того, что, как я уже говорил, они разрешили себе предаться отчаянию. Но позвольте тут же заметить. Как я говорю, люди стали поддаваться отчаянию. Я вовсе не имею в виду так называемое безветрие или сомнение вечной жизни, а лишь сомнение в том, что им удастся избежать заразы и пережить чуму, которая настолько разбушевалась и так обрушилась на людей, что почти никто из заболевших в это время, то есть в августе и в сентябре, когда она была в разгаре, не уцелел. В отличие от заболевших в июне, июле и начале августа. Когда, как я уже говорил... Многие продолжали жить еще немало дней, а уж потом умирали, долгое время спустя после того, как яд попадал им в кровь. Теперь, наоборот, заболевшие две последние недели августа и три первые недели сентября обычно умирали в два, самые большие три дня. А многие – сразу в тот же день, как заболели. Были ли это самые тяжелые собачьи дни? Как утверждали астрологи, все объяснялось дурным воздействием Сириуса или же все ростки заразы, которые до того носили в себе люди, вдруг проросли одновременно, не могу сказать. Однако именно в это время сообщили, что однажды более трех тысяч человек унесло за одну ночь, и те, кто по их утверждениям внимательно изучал этот пакт, говорили, что все они умерли в течение двух часов, а именно между часом ночи и тремя часами утра. Что касается внезапности этих смертей, значительно возросшей по сравнению с тем, что было раньше, то здесь привести можно несметное количество примеров, в том числе и среди моих соседей. Одно семейство, состоявшее из десяти человек и проживавшее по соседству со мной неподалеку от Темпл Бар, еще в понедельник казалось совершенно здоровым. Однако к вечеру заболели служанка и один из подмастерьев и умерли к утру. К этому времени заболел другой подмастерье и двое детей, один из которых умер к вечеру вторника, а остальные в среду, короче говоря, В полуднюю субботу умерли все, хозяин, хозяйка, четверо детей и четверо слуг, и дом совершенно опустел, и дом совершенно опустел, если не считать старушки, которая приходила присматривать за пожитками по распоряжению брата хозяина дома, жившего неподалеку, однако не завалившего. Много домов опустело, так как всех их обитателей свезли на кладбище, особенно в переулке рядом с увеском Моисея Аарона, с той стороны, где застава, только немного подальше». Там было несколько прилепившихся друг к другу домишек, в которых, говорили, ни единого человека в живых не осталось. И те, кто умерли последними, слишком долго оставались непохороненными. Причиной тому было вовсе не то, как писали некоторые, будто в городе не осталось живых коронить своих мертвецов. А то, что смертность переулки была такова, что некому было сообщить погребальщикам и могильщикам, что нужно вывести и захоронить трупы. Говорили, не знаю, правда, насколько это верно, будто некоторые тела так прогноили и разложились, что стоило огромного труда их убрать. И так как телеги не могли подъехать ближе, чем гейт на Хай-стрит, это еще усложняло дело. Но я даже не знаю точно, сколько там оставалось трупов. И потом, я уверен, что такое случалось нечасто. Когда люди, как я уже говорил, впали в полное отчаяние и безнадежность... Недели на две-три люди отбросили страх и осторожность. Они более не сторонились встречных, не сидели в заперти, а ходили куда хотели и вновь начали общаться друг с другом. «Я не расспрашиваю вас, как вы себя чувствуете», – частенько говорили они при встрече. «Как не расспрашиваю о собственном здоровье. Совершенно очевидно, что оба мы погибнем, так что теперь уже не имеет значения, кто болен сейчас, а кто здоров». И вот они, отчаявшись, начали ходить в любые места, в любую компанию. Не менее удивительно, тем эти светские сборища Было и то, как толпились люди в церкви Они более не задавались вопросами С кем рядом сидит Что за зловонные запахи обоняют Или в каком состоянии, судя по всему Находятся окружающие их люди Они уже смотрели на себя, как на покойников И ходили в церковь без малейших предосторожностей И стояли толпой Будто жизнь их не имела ни малейшего значения По сравнению с тем, ради чего они собрались здесь И воистину, премияния с каким они посещали храм, серьезность и внимание, с которым слушали священника, показали, какое огромное значение придавали бы люди служению Богу, если думали каждый раз, когда посещают церковь, что этот день их последний. Было еще одно странное воздействие отчаяния. Люди отбросили предрассудки, им стало все равно, какой священник стоит на кафедре, когда они приходят в церковь. Не подлежало сомнению, что множество священников погибло во время этого всеобщего бедствия. Другим же хватило мужества встретить его достойно, и они бежали из города. И они бежали из города, если имели хоть какой нибудь пристанище провинции. Так что некоторые приходские церкви стали беспозными, и народ вовсе не возражал, что священники-диссиденты, которые несколько лет назад были лишены приходов, которые несколько лет назад были лишены приходов, согласно парламентскому акту, известному как Акта о Единообразии, проповедовали бы теперь в церквях, да и сами священнослужители без возражения принимали их помощь. Таким образом, многие из тех, кому, что называется, заткнули рты, теперь вновь обретали голос и могли читать проповеди публично. Здесь можно заметить, и надеюсь, это будет не лишнее, что близость к смерти быстро примеряет добропорядочных людей друг с другом, и что только из-за легкости нашей жизни и из-за того, что мы стараемся не думать о неизбежном конце – Связи наши разрываются, злоба накипает, крепнут предрассудки, пренебрежение милосердием и христианским единением, как это имеет место в наши дни. Еще один чульной год всех нас примирил бы. Близкое соседство смерти или болезни угрожающей смертью, выгнало бы всю присущую нам жертвенность, покончило бы со всей враждебностью и заставило бы взглянуть на многие вещи иными глазами. Подобно тому, как люди, принадлежащие высшей Церкви, соглашались слушать проповеди диссидентских священников, так и диссиденты, которые раньше с необычайным упорством отказывались от единения с Мишей Церковью, теперь не гнушались заходить в приходские храмы и там молиться. Но как только страх перед заразой уменьшился, все вновь, к сожалению, вернулось в старое русло. Я упоминаю во всем этом просто как об историческом факте. У меня нет намерения приводить какие-либо доводы, чтобы побудить одну из сторон или обе сразу к более милосердному отношению друг к другу. Не думаю, что подобный разговор оказался бы уместным, тем более действительным. Разрыв скорее увеличивается, чем уменьшается, и грозит стать еще сильнее. Да и кто я такой, чтобы считать себя способным повлиять на ту или иную сторону? Могу повторить лишь одно. Смерть бесспорно всех нас примирит. По ту сторону могилы все мы вновь станем братьями. На небе, куда, надеюсь попадут люди любых партий, любых повреждений, не будет ни предрассудков, ни сомнений. Там все мы будем одних взглядов, единого мнения. Почему же не можем мы идти руковод руку к тому пристанищу, где все мы соединимся без колебаний в вечной гармонии и любви? Повторяю, почему не можем мы этого сделать здесь, на Земле? Я не знаю. И скажу в связи с этим только одно. Это весьма прискорбно. Я мог бы еще долго описывать бедствие этого ужасного времени. И отдельные сценки которые мы видели ежедневно, и жуткие выходки, коим болезнь вынуждала потерявших разум людей, и те ужасные случаи, которые приключались теперь на улицах, и панический страх, который не покидал людей даже дома, ведь теперь даже члены семьи стали бояться друг друга. Но после того, как я рассказал уже об одном мужчине, привязанном к кровати, который, не видя иного способа освободиться, поржег постель свечой, до которой несчастье, несчастью смог дотянуться и сжег себя заживо, или о другом, который под пыткой непрестанной боли отплясывал и распевал нагишом на улице. Повторяю, после того, как я во всем этом уже рассказал, что можно еще добавить? Какие слова найти, чтобы передать читателю еще более живо беды этого времени или внушить ему более полное представление о тех неообразимых страданиях? Или внушить ему более полное представление о тех невообразимых страданиях? Признаюсь, время было ужасное час моя решительность почти покидала меня, и не было у меня и поминутой храбрости, как поначалу. Если отчаянность ситуации довела других до того, что они стали расхаживать по улицам, то я, наоборот, заперся дома, и кроме путешествия Блэкула Гринвич, о котором уже рассказывал, и которое было предпринято просто как прогулка, потом уже никуда почти не выходил, как, прочим в течение двух недель перед этой прогулкой». Я говорил уже, что не раз сокрушался о том, что решился остаться в городе и не уехал с братом и его семьей, но теперь уже поздно было куда-либо уезжать, так что я заперся и оставался в доме довольно долго. Но в конце концов терпение мое истощилось, и я решился показаться на улице. Потом меня призвали исполнять это омерзительное и опасное поручение, о чем я уже говорил, так что мне пришлось снова выходить из дома. Но когда время службы вышло, а чума была еще в полном разгаре, Я вновь заперся и просидел так еще 10-12 дней, продолжение которых наблюдал немало жутких цен на собственной улице, вроде той, на Карруэле, когда, взбеши... когда взбесившийся бедняга плясал и распевал состояние состоянии да и много других ей подобных. Редкий день не случалось ничего ужасного в том конце, что ближе к каруэлли, ведь там жила в основном беднота, все больше мясники или люди, так или иначе связанные с мясной торговлей. Иногда целые толпы народа, как правило, женщины, выбегали из этого переулка с жутким шумом. Ужасающие смещи визга, плася и зова. Так что понять, чем дело, никто из нас не мог. В самую глухую часть ночи погребальные телеги всегда стояли у переулка. Ведь если бы они туда заехали, то не смогли бы развернуться. Да и проехать насквозь было невозможно. Так они и стояли у переулка в ожидании мертвецов. А если и выезжали нагруженными то скорости вновь возвращались, и церковное кладбище было неподалеку. Невозможно описать крики и шум, какие поднимала эта беднота, когда выносили трупы детей и друзей к телегам, а покойников было столько, что можно было подумать, будто в переулке уже никого не осталось, или что его обитателей хватило бы, чтобы заселить небольшой городок. Несколько раз оттуда кричали «Убивают!» Несколько раз «Пожар!» Но, похоже, все это были бредовые жалобы несчастных, доведенных до отчаяния людей. Полагаю, и в других местах было тоже. Ведь 6-7 недель чума свирепствовала так жутко, что и описать невозможно. Зараза распространялась с такой быстротой, что в какой-то мере поломала образцовый порядок, поддерживаемый магистратом, о котором я так много говорил. Я имею в виду, что на улицах не было трупов, и похороны производились лишь в ночное время. Потому что необходимо было в этом крайне бедственном положении как можно быстрее захоронить людей. Не могу не упомянуть еще в одном. Десница Божьего правосудия проявилась еще и в том, что предсказатели, гадалки, астрологи и тому подобные чародеи, фокусники, составители гороскопов, сновидцы и прочие совершенно исчезли. Нельзя было сыскать ни единого. Я глубоко убежден, что многие из них, оставшись в городе в надежде заработать большие деньги, и действительно их доходы благодаря глупости и безрассудству лондонцев были какое-то время непомерно велики, погибали в разгар бедствия. Теперь же они смолкли. Многие из них спали вечным сном, оказавшись бессильны предсказать свою участь и вычислить срок собственной жизни. Некоторые горожане, настроенные наиболее враждебно по отношению к ним, утверждали, что все они перемерли. Я сильно в этом сомневаюсь, но верно одно. Ни о ком из них я не слыхал после окончания бедствия. Однако вернемся к моим наблюдениям в самый трудный период этого испытания. Я подбираюсь к сентябрю. Наиболее жуткому сентябрю Какое-либо видели лондонцы Ведь все известные мне отчеты О других чумных поветриях в Лондоне Ничего подобного не содержат Ведь с 22 августа по 26 сентября То есть за 5 недель Число умерших в еженедельных сводках Почти достигло 40 тысяч Конкретнее это выглядело так 29 августа по 5 сентября 8252 С 5 сентября по 12 сентября 7690 С 19 сентября по 26 сентября 6460 в сумме 38195 человек. Это было само по себе внушительное число. Но если учесть, а у меня есть для этого все основания, что цифры в отчете были преуменьшены и настолько преуменьшены, то вы вслед за мной без труда поверите, что умирало более 10 тысяч в неделю в течение всего вышеуказанного периода и чуть меньшее количество В течение нескольких предшествующих и последующих недель. Смятение людей в это время, особенно живших в Сити, невозможно передать. Ужас был настолько силен, что даже у погребальщиков нервы стали сдавать. Да что там, несколько из них умерло, хотя они до этого уже переболели чумой. А некоторые падали замертво, когда они вместе с телегами приближались к краю ямы. Смятение было особенно велико в Сити. Так как его жители долго льстили себе надеждами на спасение И считали, что самый разгар болезни уже позади Нам рассказали, что одну телегу, шедшую из Шордича Не то бросили перевозчики, не то оставили ее на одного человека А тот помер прямо на улице Лошади же прокинули телегу и разметали трупы по земле самым жутким образом Другая телега была найдена в огромной яме на Финсбери Филдс. Перевозчик не то помер, не то бросив ее сбежал А лошади подошли слишком близко к краю. Телега упала и потянула за собой лошадей. Полагали, что и перевозчик был там, и его накрыло телегой. Так как кнут торчал среди мертвых тел. Наручаться, по-моему, за это нельзя. Говорили, что в нашем приходе Волги от укладбищенских ворот находили телеги, полные трупов. И при них ни извозчика, ни звонаря, и никого другого. Кроме того, и в этих, и во многих других случаях было известно, чьи это тела. Ведь иногда их спускали на веревках прямо с балконов или из окон. Иногда погребальщики сами тащили их к телегам, иногда другие люди. И никто не заботился о том, чтобы составлять отчеты и подсчитывать количество умерших. Теперь бдительность магистрата подверглась самым большим испытаниям. И, надо признать, выдержала их счастью. Каких бы трудов и издержек это ни стоило, две вещи неукоснительно выполнялись в городе и в окрестностях. Первое. Провизия всегда была в полном количестве, а цены на нее возросли столь незначительно, что об этого говорить не стоит. Вторая. Никаких неубранных, ни не ни погребенных трупов не валялось на улицах, и если бы кто-нибудь вздумал пройти из одного конца города в другой в дневное время, он не обнаружил бы никаких признаков похорон, исключением, как я уже говорил, короткого промежутка в течение трех первых недель сентября. Этот последний пункт может показаться недостоверным, если сравнить его с другими описаниями чумы, с тех пор публиковавшимися, где говорится, что мертвые лежали непохороненными, однако я считаю такие утверждения ложными. Во всяком случае, если подобное случалось, так лишь в домах, где оставшиеся в живых сбежали, найдя для этого какой-нибудь способ, о чем я уже говорил, бросив своих мертвецов, так что некому было сообщить о них городским властям. И это ни в коем случае не меняет суть дела». Я в этом убежден, так как был втянут сам на какое-то время в работу по управлению той частью прихода, где я жил и где относительно числа жителей произошли не меньше опустошения, чем в других районах. Повторяю, я убежден, мертвые не валялись непохороненными, то есть не оставались незахороненными после того, как городские власти узнавали об их наличии. Не было незахороненных из-за отсутствия погребальщиков или могильщиков, чтобы положить тела в яму и закопать. И это достаточно, чтобы кончить спор». А что могло происходить в домах и всяких там логовых, вроде тех, что на Мозос на Андренелли? К делу это не идет, ведь совершенно очевидно, что всех коронили, как только о них становилось известно. Что же касается первого пункта, а именно провизии, ее скудности и дороговизны. То хоть я и говорил уже об этом, они же собираются сказать еще подробнее. Здесь замечу следующее. Первое. Прежде всего, хлеб почти не дорожал». Ведь в начале года, точнее первая неделя марта, за пенни можно было купить пшеничный хлеб 10,5 унций. А в самый разгар чумы за те же деньги можно было получить 10,5 унций хлеба. И хлеб уже не дорожал более за весь этот период. Уже в начале ноября его снова продавали 10,5 унций за пенни. Ничего подобного, я полагаю, не бывало ранее ни в одном городе во время подобных испытаний. Второе. Не было недостатка, что меня очень удивляло в булочных и пекарнях, продолжавших работать, чтобы снабжать население хлебом. Однако это вызывало нарекания некоторых семейств, утверждавших, что служанки, посланные туда с тестом, чтобы выпечь хлеб, как было тогда принято, возвращались заразившимися, то есть подцепившими чуму. Во время всего этого тяжкого испытания в городе, как я уже говорил, действовало только два чумных барака. Один в полях Уолл-стрит, другой в Вестминстере. И никогда никого не помещали туда насильно. В данном случае не было необходимости в принуждении, так как в городе обитали тысячи бедняков, приливавших в самом отчаянном состоянии, без помощи и средств существованию, живших лишь подаянием. И все они были бы рады туда отправиться, ведь там за ними был уход. И вот здесь-то и заключался, по-моему, главный недостаток всех общественных мероприятий города. Никого не допускали в чумной барак, иначе как за деньги, либо соответствующее обеспечение» или при поступлении, или после выздоровления, потому что очень многие выходили оттуда здоровыми. В бараке направляли прекрасных врачей, и больные чувствовали там себя очень неплохо, о чем я еще расскажу. Посылали туда, как я уже говорил, в основном слуг, которые ходили по поручениям, чтобы обеспечить хозяев необходимым, и которых, если они возвращались больными, отсылали в барак, чтобы не перезаразить все семейство. И за ними так хорошо смотрели там, что за все время бедствия было только 156 смертельных случаев в Лондонском чумном бараке и 159 в Вестминстерском. Когда я утверждал, что необходимо было открыть больше чумных бараков, я не полагал, что в них нужно загонять людей силой. Если бы дома не запирали, если бы дома не запирали, а больных насильственно выдворяли из них и загоняли в бараки, как предполагали некоторые, это было бы еще хуже. Сама перевозка больного из дома в барак привела бы к распространению болезни, да и дом, где находился больной, не обязательно освобождался при этом от заразы, а другие члены семьи, находившиеся на свободе. Кроме того, повсеместно принятые в частных домах манера скрывать наличие заболевших приводила к тому, что наблюдатели или визитеры узнавали о них не раньше, чем заражалась вся семья. С другой стороны, огромное число людей, болеющих одновременно, Примесило бы любые возможности общественных чумных бараков. Да и чиновников не хватило бы, чтобы обнаруживать, чтобы обнаруживать заболевших и перевозить их туда. Тогда это прекрасно понимали и часто говорили об этом. У магистратов хватало хлопот. Нелегко было заставить людей соглашаться на запирание домов. всеми возможными средствами они обманывали сторожей и выбирались на волю, как я уже говорил. И эти трудности с очевидностью показали магистрату, насколько бессмысленной была бы такая работа. Ведь никогда не удалось бы им вытащить людей из их домов, из их постелей. Чтобы попытаться сделать это, нужны были не подручные лорд-мэра, а целая армия. Да кроме того, люди пришли бы в ярость, в отчаяние и растерзали тех, кто ввязался в это дело и попытался бы насильно увести их самих, их детей или родственников, чего бы это не стоило. Подобная попытка сделала бы людей, и так доведенных до невообразимо ужасного состояния, совершенно невменяемыми. «Вот почему магистрат считал, что при данных обстоятельствах лучше проявить в обращении с людьми снисходительность и сострадание, а не жестокость и запугивание, а именно жестокостью было бы вытаскивание больных из домов и приказание отправиться в какое-то иное место. Это заставляет меня вернуться ко времени, когда чума только началась». Точнее, когда стало очевидным, что она распространится на весь город, и когда, как я уже говорил, наиболее состоятельная часть жителей первой забеспокоилась и поторопилась выбраться из Лондона. Действительно, как я уже говорил, толпа на дороге была так велика, столько было лошадей, карет, телег и фургонов, увозящих людей прочь, что казалось, весь город вознамерился уехать» если бы какие-нибудь устрашающие указы были опубликованы в это время, особенно такие, которые стесняли бы свободу людей, это повергло бы и сити, и пригороды в величайшее смятение. Вместо этого магистрат разумно подбодрил народ и сдал весьма отдельное постановление, регулирующее жизнь в городе, поддерживающее образцовый порядок и приемлемые для всех слоев населения. Прежде всего, лорд-мэр, шерифы, совет Олдерманов, а также некоторые члены городского совета и их представители – Приняли решение и опубликовали соответствующее решение, что сами они не покинут город, а будут всегда и вовсеместно на страже порядка. Отправлять правосудие, распределять пожертвования для бедных. Короче, исполнять свой долг и осуществлять доверенные им гражданами обязанности из последних сил. Для претворения в жизнь этого обещания лорд-мэр, шерифы и прочие ежедневно собирались на заседания, чтобы принимать решения, которые, по их мнению, способствовали общественному спокойствию. И хотя они обращались с людьми со всей возможной мягкостью и снисходительностью, однако без застенчивых мошенников, воров, взломщиков и мародеров должным образом наказывали, всякого рода постановления, направленные против них, публиковались к лорд мэром и советом Молдованов неоднократно. Кроме того, тем констеблем и церковным старостом было вменено в обязанность оставаться в городе под страхом сурового наказания и его передать своей полномочия способному и во всех отношениях подходящему заместителю, кандидатуру которого одобрит Долдерман и члены городского совета соответствующей части города, из-за которого уезжающий даст поручительство и залог на случай его смерти, так как нужно будет тогда искать другого констебля на его место». Все это значительно успокоило умы, особенно после первого момента паники, когда говорили, что из города так все бегут, что сити, есть опасность, совсем опустеет, если не считать самой что ни на есть бедноты, а вся округа будет разграблена и опустошена голодными толпами. И магистрат действительно не отступился от своего обещания и исполнял возложенные на него обязательства с полным бесстрашием. Лорд-мэр и шерифы все время были на улицах, в самых опасных местах. И хотя они старались, чтобы люди не толпились вокруг, в самых неотложных случаях они всегда принимали людей, выслушивали все их жалобы и расспрашивали об их бедах. Так и городские чиновники, которых называли офицерами лорд-мэра, неукоснительно исполняли свои обязанности, пока были на службе. Если же кто-нибудь из них заражался и заболевал, а также случалось, немедленно находили другого, чтобы поставить на место заболевшего до выяснения, выживет тот или умрет». Подобным же образом шерифы и Олдерваны всегда находились на своих постах в тех округах, куда они были направлены, а люди шерифа или сержанты, в свою очередь, шли за указанием к своему Олдервану, так что дисциплина и правосудие везде поддерживались неукоснительно. Следующей заботой было смотреть, чтобы везде соблюдалась свобода торговли. Следя за этим, лорд-мэр и шериф, либо кто-либо один из них, Каждый базарный день выезжал верхом поглядеть, как исполняются оказания, получают ли сериали самый радушный прием, свободно ли пропускают их на рынок и сынка, не видят ли они на улице города каких-нибудь безобразий ужасов, которые могли бы напугать их и заставить прекратить поставки в город. Специальное распоряжение получали также и пекари. А глава цеха пекарей, его помощники, получили указание, чтобы эти распоряжения неукоснительно выполнялись, и чтобы установленная цена и вес хлеба, которые ежедневно сообщались с лорд-мэром, соблюдались. Кроме того, все пекари были обязаны круглосуточно держать печи горячими, под страхом лишиться права быть членом кооперации пекарей города Лондона. Благодаря этим мерам хлеба всегда было вдоволь и по тем же ценам, как и обычно, я об этом уже говорил. И в провизии на рынках никогда не ощущалось недостатка, до такой степени, что я, дивясь этому, не раз упрекал себя за робость и осторожность при каждом выходе на улицу, тогда как селяне спокойных храбро шли на рынок, будто в городе не было заразы, или будто им не угрожала опасность подхватить ее. Что правда, то правда. Одним из самых похвальных действий магистрата было то, что улицы всегда содержались в чистоте и ничего пугающего нельзя было на них увидеть. Тупо! или еще чего, оскорбляющего взгляд. Если не считать тех случаев, когда кто-либо падал замертво прямо на улице, о чем я уже говорил, но и такие тела обычно прикрывались или же относились в ближайший церковный двор в ожидании ночи. Все необходимые работы, которые порождали страх, были омерзительны или опасны. Делались по ночам. Перевозка и погребение трупов, сжигание заразных пожитков. Все это делалось ночью. И все те трупы, которые сбрасывались в эти огромные ямы на кладбищах, о которых я уже говорил, подвозились туда ночью, и все было забросано землей до наступления дня. Так что в дневное время не было ни видно, ни слышно ни малейших признаков бедствия, если не считать пустынности улиц и подтяз бешеных кликов и жалоб людей, высовывавшихся из закон, а также множество запертых домов и лавок. Нельзя сказать, что в Сити было так же тихо и пустынно, как на окраинах если не считать того периода, когда, как я уже говорил, чума вползла на восток и распространилась по всему сити. Это действительно была милость Божья, что чума, начавшаяся сначала в одном конце города, о чем говорилось уже предостаточно, лишь постепенно распространялась на другие части и не пришла туда, я хочу сказать, на восток, пока не истощила своей ярости в западной части города. Таким образом, когда она разгоралась в одном направлении, то затихала в другом. Например, она началась в Сент-Джайлсе и Вестминстерской части города, а именно сент джайлс the Сент-Эндрюс, Полборн, сент клемент сент мартин и и Вестминстер. Там она свирепствовала примерно до середины июля, во второй половине июля. В этих приходах она стала стихать, но значительно возросла в Крипплгейте, в приходе Святого Гроба Господня, Сент-Джеймсе, кларкн сент, Кларк сент бранс и Олдерсгейт пока это продолжалось во всех перечисленных приходах. Сити и все приходы Саутверкской стороны реки, а также Степни, Уайтчепл, Олгейт, Уоппинг и Рэдклифф были почти не затронуты. Настолько, что люди там по-прежнему беспечно ходили по делам, вели торговлю, держали открытые лавки и свободно общались друг с другом и в Сити, и в северо-восточных приходах, и в Саутверке. Почти так, если бы чумы и вовсе не существовало». Даже когда северные и северо-западные пригороды, такие как Крипплгейт, Кларкенвелл, Бишопсгейт и Шордич, были уже сильно заражены. Например, с 25 июля по 1 августа сводка умерших сообщили сент джайлс Крипплгейт, 554, Святого Гроба Господня, 250, Кларкенвелл, 103, Бишопсгейт, 116, Шордич, 110, Приход Степни, 127, Уоллгейт, 92, White Chapel 104, все 97 приходов внутри городских стен 228, все приходы в саут 205 205, итого 1889. Одним словом, в ту неделю в двух приходах Криплгейт и Святого Гроба Господня умерло на 48 человек больше, чем во всем Сити, восточных приходах и саут приходах вместе взятых. Это привело к тому, что репутация Сити как места здорового, особенно среди близлежащих графств и торговых городов, откуда к ним главным образом и шла провизия, держалась дольше, чем это соответствовало действительности. Ведь когда люди из провинции приезжали через Шордич, или Бишопсгейт, или Уолл-стрит, или Смитсфилд, они видели, что улицы на окраинах пустынны, дома и лавки заперты, а те немногие прохожие, что встречаются им на пути, старались идти посередине улицы. Но как только они попадали в Сити, внешние дела обстояли здесь лучше. Рынки-лавки были открыты, и горожане, как обычно, ходили по улицам, хоть и не столь многолюдным. Так продолжалось до конца августа начала сентября. Но потом ситуация полностью изменилась. Болезнь стала слабеть в северных и западных приходах, и всей тяжестью самым ужасным образом обрушилась на Сити восточные приходы и саутверскую сторону. Теперь уж Сити представлял собой мрачное зрелище – Лавки закрыты, улицы опустели. Правда, на Хай-стрит необходимо все-таки выгоняло людей. И среди дня там было довольно много народу. Но по утрам и вечерам, почти что не души, даже там. И тоже на Кромхилл и Чипсайде. Эти мои наблюдения убедительно подтверждались те недели сводками смертности, выдержку из которых я приведу ниже, так как она относится к приходам, о которых сейчас шла речь, и доказывает очевидность моих расчетов. Еженедельная сводка, показывающая падение смертности на Западе и Северо-Западе, выглядит так. 12 по 19 сентября. Сент-Джайлз, гейт 146. 456. Сент-Джайлз индефилдс. 140. Кларкенвелл. Well, 77. Святого Гроба Господня. 214. Сент-Леонард Шордич. 183. Приход Степни. 716. Уоллгейт. 623. 623. White – 532. «Все 27 приходов внутри городских стен» – 1493. «Восемь приходов Саутвергской стороны» – 1636. «Итого» – 6060. «Здесь мы видим поистине странную и весьма прискорбную перемену. Продлить такое положение более двух месяцев, немногие остались бы в живых. Но, повторяю, таково было милости Божие, что в западных и северных районах вначале страшно пострадавших – Как видите, положение улучшилось. Если в центре города улицы совсем опустили, то в тех районах люди вновь начали выходить. На следующие 2-3 недели произошли еще большие перемены. Я имею в виду перемены, воодушевившие эту часть города. Например, с 19 по 26 сентября. Сент-Джайлс, Криплсгейт, 277. Сент-Джайлс, Индефилдс, 119. Кларкенвелл, -well, 76. Святого Гроба Господня. 193 Сент-Леонард Шордич 146 Приход Степни 616 Олдгейт 496 Уайтчепл 346 Все 97 приходов внутри городских стен 1268 8 приходов Саутворка, 1396 Итого 4927 26 сентября по 3 октября Сент-Джайлс Криплсгейт. 196. Сент-Джайлз в Филдс, 95. Кларкенвелл -well, 48. Святого Гроба Господня 137. Сент-Леонард Шордич 128. Приход Спни 674. Олдгейт 372. Уайт-Чапел 328. Всего 97 приходов внутри городских стен 1146. 8 приходов на Саут-Уэрской стороне 1201. Итого 4382. Теперь несчастье Сити, а также восточных и южных частей города, так как болезнь переместилась, как видите, именно сюда, то есть Сити, 8 приходов на той стороне реки, а также приходы Волгейт, вайт чепл и Степни. И к этому времени число умерших возросло до такой чудовищной цифры, как 8-9 тысяч, а я полагаю все 10-12 тысяч в неделю, потому что твердо убежден – Никогда не давал источных отчетов по причинам, которые я уже излагал выше. Да что там, один из самых знаменитых врачей, который позднее опубликовал отчет на латыни о тех временах и о своих наблюдениях, утверждает, что в одну из недель умерло 12 тысяч, особенно же отмечает одну ночь, когда умерло 4 тысячи сразу. Хотя лично я не припомню, чтобы была подобная роковая ночь с таким огромным числом смертей». Однако все это подтверждает то, о чем я уже говорил, и к чему еще вернусь позднее. Недостоверность сводок смертности. А теперь разрешите мне, хоть это может показаться и повторением, остановиться подробнее на плачевном состоянии самого Сити и той части города, где сам я в то время жил. В Сити и прилегающих к нему районах, несмотря на огромное число людей, бежавших из города, оставалось еще очень много народов. Возможно, много именно потому что люди долгое время верили, что чума не коснется Сити, а также Саутверка, Уоппинга и Редклифа. Да что там, уверенность людей была так велика, что многие в поисках безопасности переехали из пригородов в западных и северных районах города на юго-восточную сторону и, как я полагаю, занесли вместе с собой чуму, которая, не будь этого, возможно, позже добралась бы сюда. И здесь я должен сделать несколько замечаний на пользу потомкам о том, как люди заражали друг друга. А именно, что не только больные непосредственно заражали чумой остальных, но и здоровые. Попробую объяснить. Под больными я разумею тех, о которых известно, что они больны, кто лежит в постели и получает лечение, у кого проступили бубоны или нарывы и тому подобное. Такие были либо прикованы к постели, либо находились в таком состоянии, что скрыть его было невозможно. Под здоровыми я разумею тех, кто хотя и подцепил заразу, которая уже проникла к ним кровь, но внешние последствия этого еще не проявились. Более того, они и сами не подозревают о том, что больны. И так продолжается иногда в течение нескольких дней. Однако дыхание этих людей, где бы они ни были, источает смерть. Да что то даже их одежда передает заразу. А руки заражают те вещи, к которым они прикасаются. Особенно если эти руки теплые и потные. Обычно эти люди сильно потеют. Невозможно догадаться, что эти люди заразны. Да, они часто и сами об этом не знают. Они нередко падают замертво или теряют сознание прямо на улице. Потому что обычно такие больные остаются на ногах до последнего, пока вдруг не выступит у них пот, не начнет кружиться голова. И тогда они садятся прямо у дверей и умирают. Правда, почувствовав себя плохо, они изо всех сил стараются добраться до дверей собственного дома. иногда им это удается. У них хватает сил, чтобы добраться до дома и тут же умереть. Другие ходят до тех пор, пока у них проступят знаки. Но они даже не замечают этого и умирают через час-два после того, как пришли домой. Хотя до этого чувствовали себя вполне нормально. Это самые опасные больные. И здоровым следует более всего их опасаться. Но в то же время их невозможно распознать. Вот почему в дни подобного испытания невозможно предохранить себя от чумы, даже при величайшей бдительности. Ведь нельзя отделить заразных людей от здоровых, ибо заразные сами не знают своего положения. Я был знаком с человеком, который свободно заговаривал с людьми во все время чумы 1665 года, но держал при себе противоядие или крепляющее средство, чтобы принять его, как только он почувствует себя в опасности.